мор Зубова Любовь Юльевна, мор Вильям Рудольфович. Смирился гордый, укращен строптивый. Доставленный 26 марта 1932 года в 18 часов 50 минут в коматозном состоянии в больницу Ленинградского дом предварительного заключения 66-летний Вильям Рудольфович мор не приходя в сознание, скончался того же 26 марта в 22 часа 45 минут от паралича сердца, что засвидетельствовало дежурный врач этого учреждения Корнеева. Правда, в запутанных материалах следствия сказано, что мор В.Р. умер в ДПЗ от припадка хронического заболевания уремией. Жена Вильяма Рудольфовича Любовь Юльевна Зубова-Мор находилась в это время там же, в ДПЗ, под следствием. Его сестра Ирэн фон Радлов с начала 1920-х была в эмиграции, а его пасынка Александра Александровича Зеленецкого – арестованного в 1930-м по делу Академии наук, год назад решением коллегии ОГПУ отправили в лагерь. Вероятно, первым о смерти Моора узнал его сын, студент консерватории Георгий мор когда на следующий день явился на улицу Воинова с передачами для родителей. Оглушенный этим известием, пошел на улицу Достоевского, Конжеля, своей сестре по отцу. Врач-психиатр Анжела Вильямовна Барабанова совершенно потеряла контроль над собой. У нее началась тяжелая истерика. Она плакала и кричала, что никогда не забудет и не простит убийц отца. Через несколько лет она сама некоторое время проведет за решеткой. После освобождения вернется к своей должности главного психиатра Ленинградской области – умрет в блокаду в марте 1942-го и будет похоронена на Пискаревском кладбище. Восстановить отдельные страницы жизни семьи Морров помогли материалы, собранные Ниной Владимировной Лукиной. примечание В архиве Лукиной хранятся стихи, письма, документы «Зубовый мор». Цитируется по лукина нв Вологодские дворяне Зубовы. Москва. Издательство «Потомки Зубовых». Часть первая. 2004 год. Конец примечания. И рассказы, сохранившиеся в памяти Вильяма Петровича Барабанова, внука Моора, профессора химика Казанского технологического университета. Окончившись жизнь в 1932-м в тюремной больнице Ленинграда, Вильям Овид Мор впервые оказался в этом городе 30 лет назад, в 1902-м. Приехал сюда из Рима вместе со своей первой женой, новорожденными дочками-близнецами и няней-итальянкой Луизой. Приехал с семьей по требованию свекра Василия Васильевича Радлова, Настоящее имя Фридрих Вильгельм фон Радлов, выдающегося российского этнографа, археолога, востоковеда, тюрколога немецкого происхождения, академика, директора Института этнографии. Откуда родом его зять Вильям Мор, из какой он семьи, где прошла его юность, до недавнего времени не было точно известно. По данным Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Морр закончил в Нью-Йорке Колумбийский университет. В следственном деле он фигурировал как немецкий еврей. Родственники его второй жены считали, что он был венгром. Его дочь от первого брака Анжела Вильямовна называла себя «англичанкой». Но в ответ на наш запрос в архив Колумбийского университета мы получили информацию о том, что в личном деле студента Мора с его слов указано место его рождения в Фюнфхкирхен, Хунгари. Итак, в 1886 году уроженец Венгрии Вильям Овид мор В Нью-Йорке поступил в Медицинский колледж Американского Колумбийского университета и закончил его в 1889-м по специальности «Внутренние болезни». Стал практикующим врачом, доктором медицины. Занимался исследованиями в области химии и фармации и их апробации в практической медицине. Результаты его научных исследований – были положительно отмечены в американских специальных медицинских изданиях. Петербургский еженедельник «Практический врач» откликнулся на крайне важное открытие американского врача Амуора, предложившего новое противоядие при отравлениях морфием и опиатами. Автор публикации доктор Вильямович высказал надежду на то, что если в России хотя бы отдельные врачи Примут на вооружение открытие Мора, значит, удастся спасти жизнь нескольким больным. Примечание. Практический врач, 1902 год, номер 8-9. Конец примечания. В Нью-Йорке Вильям Овид Мор встретил гастролирующую по Америке актрису Анну, домашнее имя Нина Радлов. В 1898 году их брак был зарегистрирован. По настоянию мужа Нина рассталась со своей актерской карьерой. Отправились путешествовать по Европе. В Риме у них родились дети. Связи Мора с семьей Радлова шли еще и по другой линии. Сестра Вильяма Овида вышла замуж за брата его жены Анны. Сына академика Александра Васильевича Радлова приехала в Россию, жила там до своей миграции в начале 1920-х, как Ирен фон Радлов. Примечание. Ирен фон Радлов и ее муж Александр Васильевич Радлов эмигрировали в Италию. Сейчас их дочь, она же внучка академика Василия Васильевича Радлова, Лилия Радлова, итальянская художница, праправнук академика, внук его сына Владимира, Юрий Маркович Шмидт, крупный юрист, правозащитник, адвокат по делу Ходорковского. Конец примечания. В России Вильям Овет Мор уже под именем Вильяма Рудольфовича Мора в 1903 году, чтобы подтвердить свой американский диплом сдал соответствующие экзамены в петербургской военно медицинской академии получил российский диплом лекаря и назначение старшим врачом в один из лазаретов академии продолжал лабораторные исследования публикации об этих исследованиях встречаются в известиях императорской академии наук кроме того Он имел большую частную практику, снимал шестикомнатную квартиру на Васильевском острове в доме 34 по девятой линии, неподалеку от своего знаменитого тестя, который жил в академическом доме на углу университетской набережной и седьмой линии. В 1906 году умерла дочка Мора, одна из близнецов, четырехлетняя Ромочка. В 1908-м умерла жена. Дочку Анжелу он делил теперь с Василием Васильевичем Радловым. Большую часть времени девочка проводила у деда, получила прекрасное домашнее образование, владела шестью иностранными языками. Сам Вильям Рудольфович знал восемь языков, а про академика Радлова говорили так... Европейские не считаются, а восточных — сорок пять. Через некоторое время Вильям Рудольфович мор снова женился. Но если первая жена по его требованию оставила сцену, то вторая свою актерскую профессию бросать не собиралась. Успешному практикующему врачу и ученому Мору было тогда сорок пять лет, его новой жене — около тридцати. Любовь Юльевна, Любочка, Любаша, родом из Вологодских дворян Зубовых. Ее родители Юлий Михайлович и Софья Петровна Зубовы владели имением Кузнецова в Котниковском уезде Вологодской губернии. В начале 1900-х годов это имение Юлий Михайлович – вынужден был заложить, чтобы получить средства на образование своих детей. Любочка проучилась два года в Вологодской женской гимназии, затем ее отвезли в Петербург, в Смольный институт. В городе Кадникове по инициативе и во многом на средства председателя общества трезвости Ю.М. Зубова было построено большое деревянное зимнее здание народной аудитории. Здесь открылся театр, где гастролировали разные провинциальные труппы и играли местные любители. Отзывы о спектаклях часто публиковали вологодские губернские ведомости. В Кадникове и началось у Любочки увлечение театром. В последние свои каникулы она была златокудрой феей Раутен героини спектакля по романтической сказке Герхарда Гауптмана «Потонувший колокол». В 1901 году Любовь Зубова закончила Смольный институт со званием домашней учительницы, а в 1902-м обвенчалась другом детства студентом юридического факультета Петербургского университета Александром Зеленецким. Родился сын Сашенька. Однако уже через год этот брак распался. И, скорее всего, по инициативе Любовь Юльевны, которую тяготила замкнутая домашняя жизнь. Малыша она отвезла в Кузнецово, к родителям. Сама поступила на драматические курсы. Роли, опять-таки, играла романтически, в частности, Жанну Дарк по прологу из Ирлянской девы Шиллера. Выделенные ей отцом деньги закончились, и когда в связи с предполагаемым новым браком стал вопрос о необходимости оплатить развод, оказалось, что ни у нее, ни у ее бывшего мужа средств для этого нет. Просить у будущего мужа не могла. Пришлось обратиться за помощью к родителям, тем более что деньги были нужны на оплату уроков английского языка, чтобы легко чувствовать себя в семье, где этот язык родной. Доктор Мор лечил невесту от затянувшегося бронхита, покупал ей билеты в театр, занимался с ней пением, рассказал ей, что сам когда-то собирался на сцену, но родные воспротивились. В 1910 году брак Любови Зубовой и Вильяма Мора был официально зарегистрирован. В 1911-м родился сын Георгий. Привезли из Кузнецова в Петербург и Сашеньку Зеленецкого. Любовь Юлевна взяла двойную фамилию Зубова Мор, сохраняя прежнюю, под которой она привыкла появляться на сцене. Насколько велик был талант Любови Зубовой, мы можем только догадываться. А вот актерской страсти у нее точно было предостаточно. Во время войны она беспрестанно выступала в лазаретах. Танцевала тарантелло, русский танец, андалузский, танцы под музыку Сенсанса. Чтобы быть в форме, занималась пять раз в неделю у частного педагога-хореографа. Ходила к аккомпаниаторше разучивать романсы. А быт становился тяжелым. В 1918 году на почве голода заболел и умер академик Радлов. Как позже принято стало говорить, успел умереть, ибо он в 1930-м будет назван среди обвиняемых по так называемому академическому делу, а в 1932-м, Его вспомнят и в связи с делом о контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и литературных салонов. После смерти деда Анжела оказалась полностью на изъявении отца. У нее были непростые отношения с мачехой, но она с нежностью относилась к своему маленькому брату Жоржику. Моор служил врачом в разных учреждениях, в приюте для инвалидов, в 16, 20, 13 лечебницах Василия Островского района, в амбулатории на Гаванской. Но средств на большую семью не хватало, очень много денег уходило на дрова. И все-таки чаще всего зимой температура в комнатах не поднималась выше 1 градуса по Цельсию. Доктор продолжал заниматься научной работой. В Советской России его не печатали. При содействии своих знакомых иностранцев он отправлял статьи за границу. Работы его появлялись в журнале Американского химического общества, в немецком журнале «Аналитическая химия». Любовь Юлевна время от времени работала инструктором драматических кружков в домовом комитете – в студиях имени 9 января 1905 года и Союза молодежи. Занималась в драматической школе Сарабиса, Союза работников искусств при Театре академической драмы. Семейная жизнь Моров не была гладкой. Бытовое неустройство, некоторая экзальтированность Любови Ильюльевны, усталость и расстроенное здоровье Вильяма Рудольфовича Все это подогревало семейные конфликты. В одном из писем, с ностальгическим чувством, вспоминая идиллию родового гнезда, Любовь Юрьевна жаловалась матери. «Я живу в сумасшедшем доме, и если бы я время от времени не уклонялась душой и сердцем куда-то в сторону и не жила своими фантазиями и мечтами, я повесилась бы». Я и Сашенька... Слышим ежедневно от доктора упреки о том, что мы едим его хлеб. Доктор – высоко талантливый человек, может быть выше и лучше нас всех, но он иностранец, и для нашего славянского христианского мировоззрения, которым проникнута душа русского интеллигентного человека, доктор – некультурная душа. Из-за своей нервности Он выливает на нас все помои Своей души. У нас нет семьи, нет родного дома. Мы счастливы или спокойны только вне нашего дома. Нет любви, которая спаивала бы нас в одну семью. Каждый живет своим миром, в своем углу, глубоко несчастный и одинокий. Мы теперь не голодаем. Но голод по любви и по ласке у нас ужасный, И вот, думая о нас, я невольно сравниваю и вспоминаю и представляю вашу жизнь с папочкой. Я прихожу в умиление и преклоняюсь перед вами. Ваша жизнь семейная с папочкой — идеал жизни. Я бесконечно благодарна вам за это, за то, что так светло было мое детство, за то, что получила от вас и папочки силу воли, мужества, и душевную бодрость, и молодость душевную. Доктор объясняет, что это у него только нервность и заботы, что если бы не было у него забот, он был бы самый добрый человек на свете. Раздражала любовь Юльевну и увлечение доктора спиритизмом. На этой почве у меня с ним было много столкновений и ссор. Если бы он был человеком спокойным... Я не имел бы ничего против сеансов, но каждый раз столько было волнений, что мне казалось прямо пагубным это занятие. Правда, доктор добился очень многого, исследовал все научно и опытом, убедился, что существует загробная жизнь, что человек умирает не весь и что можно сообщаться с умершими. Он даже пишет об этом книгу. Он не только разговаривал, получал сообщения, но даже слышал и видел духа. Усталый, целый день занятый больными то в лечебнице, то на квартире, то дома. Доктор по вечерам устраивал сеансы, которые иногда продолжались за полночь, что, конечно, никому из нас не было полезно. Я иногда прямо уходила из дома, так меня это угнетало. Доктору же было обидно, что я не отношусь к этому с таким же горячим интересом. Но, правда, я верю в загробную жизнь без всяких научных исследований и доказательств. И тут же опять жалобы на собственное одиночество. Словом, у доктора свой круг интересующихся спиритов. У Жоржика друг Ваня и дворовая банда — У Сашеньки товарищи и подруги, еще прежние, школьные, а у меня решительно никакого общества. Никуда не хожу, ко мне тоже решительно никто не приходит. И поэтому иногда тоже хандрю за полным отсутствием какого-либо общества или развлечения».